Издательство Бомбора. Океан книг. Джастин Коуэн. «Чужое имя. Тайны королевского приюта для детей». «Для того, чтобы принести великое добро, вы имеете право сотворить маленькое зло». Чарльз дикенс Оливер Твист. Дороти Сомс. Я всегда знала, что у моей мамы есть некий секрет. Она тщательно охраняла его и держала под замком. Я представляла это так. Есть тайная комната, скрытые в закоулках спутанного разума моей матери. Но её секрет был слишком объёмным, чтобы его можно было хранить без последствий так долго, и он постепенно просачивался наружу, как густая жижа, отравляя жизнь нашей семье и погружая каждого её члена во тьму. Когда мне было 19 лет, мама случайно дала мне ключ к разгадке своего прошлого, но понадобились годы, чтобы узнать больше. В конце концов, я прошла по своеобразному следу из хлебных крошек, который вел через океан и оказалась у ворот жуткой и гротескной истории. Лишь тогда я смогла познать боль целых поколений женщин, отвергнутых обществом, а также страдания тысячи невинных детей, лишенных свободы, хотя они не совершили никаких преступлений, и понемногу раскрыла семейные тайны, заставившие меня переоценить всё, что я знала раньше. Разумеется, я ничего этого не знала, когда утром раздался телефонный звонок. Я лишь понимала, что мой отец позвонил в неурочное время. «Мне нужна помощь. Речь о твоей матери». Его голос был громким и напряжённым. Мне было трудно сосредоточиться, пока он описывал события этого утра. Моя мать вцепилась в руль своего автомобиля и гнала... вращаясь в лабиринте извилистых дорог среди холмов, а мой отец следовал за ней в таком же черном ягуаре, надеясь остановить ее. К счастью, он поравнялся с ней раньше, чем она слетела с дороги. Она сказала, что ей нужно в больницу. «В больницу? Она пострадала?» «Нет». Отец больше ничего не сказал, но он позвонил не ради объяснений. «А я...» Не смогла понять, куда в тот день так отчаянно пыталась доехать моя мама, пока не прошли годы после ее смерти. «Сегодня мне нужно быть в суде!» Я хотела сказать, что мне наплевать, но слова застряли у меня в горле. В свои 19 лет я усвоила страх предчувствия неизбежных событий. Опасно оставлять ее одну. Передо мной замелькали образы, Зубчатые стеклянные осколки на восточном ковре, пеньята из папиемаше, качающиеся на дереве, сломанные куклы, разбросанные по гладкому деревянному полу. Я достала свои учебники из рюкзака и положила их на стол. Мои руки начала покалывать, пальцы онемели. Обычно у меня было больше времени, чтобы подготовиться. Я старалась не думать о том, что меня ждёт, пока ехала через Бейбридж. Глядя на проступающий вдалеке обрис города перед поворотом на юг, Килсборо. Мы покинули Сан-Франциско, когда мне было шесть лет. Мой отец жаждал избавления от сырого городского тумана, который подстёгивал его клаустрофобию, а мать была более чем рада переселиться в округ с одним из самых престижных почтовых индексов в Калифорнии. На первый взгляд, зажиточный район, где мы остановились, был волшебным местом для ребёнка. и соседские дети бегали по широким тихим улицам. Мы ныряли в проемы живых изгородей, за которыми скрывались безупречные садики, используя разрывы в густой растительности как тайные ходы, позволявшие избегать разоблачения во время игры в прятки. На нашем углу стоял пустой особняк, куда мы залезали через незапертое окно и бегали по просторным залам с раскинутыми руками, как будто летали. или по очереди катались с этажа на этаж на кухонном лифте. Один за другим мы забирались в небольшой деревянный короб, который поднимали и опускали все остальные со скрипом верёвок, проворачивавшихся на заржавевших шкивах. Но по мере моего взросления район Хилсбор утрачивал былой блеск, и вскоре я стала замечать лишь его недостатки, отражённые в глазах моей матери, с ее слепым преклонением перед богатством и общественным статусом. Я помнила, как она фамильярно упоминала имена знаменитостей, живших за углом, бравируя акцентом, которые она не утратила за десятилетия жизни в Соединенных Штатах. Помню ее торжествующую улыбку, когда мы получили лучший столик в эксклюзивном ресторане. Мой последний отъезд в Беркли оказался идеальным противоядием от воспитания, которое я научилась презирать. Гол городской жизни обеспечивал комфорт, недоступный в нашем бывшем доме. Я купалась в многообразии городских улиц, кафе для битников и книжных магазинов, уличных торговцев и голых по пояс хейппи самозабвенной гравших файкесек на Спраул-плаза. Хейкесек или подбрасывание мешочка Игра, в которой несколько участников становится в круг и ногами отбивают тканевый мешочек, наполненный бобами. Хотя я находилась всего лишь в сорока минутах езды от своего старого дома, здесь я жила собственной жизнью. Когда я свернула на подъездную дорожку, моего отца уже не было. Я остановилась в нескольких футах за блестящим черным ягуаром моей матери, стоявшим на своем обычном месте. Вроде бы ничего не изменилось. Лужайка была недавно выкашена, розовые кусты разрастались беспрепятственно. Я поднялась по кирпичному крыльцу к парадной двери, поглядывая на ряд сводчатых окон моего детского дома в поисках любимых намёков на то, что меня ожидало. Входная дверь была не заперта. Я набрала побольше воздуха, отворила её и заглянула в гостиную, где мебель, Золочёная обивкой безупречно сочеталась с огромным ковром ручной работы, а разнообразные произведения искусства, приобретённые матерью во время её частых поездок в баттерфилд and баттерфилд были стратегически размещены на антикварных столиках и в стеклянных витринных ящиках. Баттерфилд-энд-Баттерфилд — американский аукционный дом, основанный Уильямом Баттерфилдом, 1865 году. Сейчас входят в структуру eBay. Эта комната предназначалась для благоговения и устрашения посетителей. Но я искала лишь признаки беспорядка — сбитую диванную подушку, опрокинутую статуэтку. На первый взгляд, роскошная обстановка никак не пострадала, поэтому я осторожно вошла в коридор, проводя кончиками пальцев по ярко-белым стенам. Каждую неделю молодая женщина, почти не говорившая по-английски, часами мыла полы, драйла ванные комнаты и кухню, обметала пыль во всех комнатах, уголках и закоулках, хотя ее труды редко приводили к полному удовлетворению моей матери. Когда уборщица заканчивала работу, я часто видела, как моя мать протирает стены тряпкой, смоченной в уксусе. Царапины и красные пятна на костяшках её пальцев были характерными признаками того, что она ползала на четвереньках, заново оттирая пол в ванной комнате. Я бесшумно приблизилась к двери её комнаты и тихо постучала, втайне надеясь, что она спит. «Жустина, это ты?» — окликнула она. Я на цыпочках вошла внутрь, ощущая знакомое чувство вины, потому что на самом деле не хочу видеть свою мать или разговаривать с ней. В комнате стоял полумрак, но я могла различить женский силуэт, сидевший в постели. Её ночная рубашка отражала свет, проникавший через щели в тяжёлых белых занавесках. Она держала в руках блокнот, Я сразу же узнала её старомодный каллиграфический почерк с чёткими изгибами и петельками. Было плохо видно при таком слабом свете, но я смогла различить глубокие вмятины на тонко разлинованной бумаге вместе с тёмными пятнами и мелкими разрывами, как будто там ломался карандашный грифель. Она повернула блокнот ко мне, и лучутреннего солнца осветил страницу. На каждой строке виднело симе, выписанные снова и снова с одной и той же непоколебимой точностью. Я никогда раньше не слышала это имя и не услышала бы снова, пока не прошло много лет. Дороти Сомс. Дороти Сомс. Дороти Сомс.